Глава 7. Яркое завершение безумного дня. Александра сидела в ресторане напротив человека, которого считала чудовищем и убийцей. Богуславский, чрезвычайно довольный, выбирал вино из карты. В подъезде, где они столкнулись, он немедленно предложил поужинать где-нибудь поблизости. «Страшно есть хочу», — просто сказал Максим. «Анина готовить не умеет, все равно пришлось бы заказывать еду. И потом...» «Нам не мешает поговорить?» «Тогда в январе вы исчезли так внезапно, что я ничего не успел объяснить». И хотя Александра понимала, что все его объяснения и оправдания будут ложью, она согласилась поужинать с ним в ресторане, расположенном в соседнем доме. Этот человек притягивал ее, как луна притягивает море, как магнит – иголку. Это было темное, опасное притяжение – и Александра ощущала его даже на большом расстоянии. Может быть, Леонид Леон действительно просто больной человек и вдобавок жулик, она смотрела в меню, не различая строк. Но он увидел человека в доме среди деревьев, и этот человек часто думал обо мне, а я о нем. «Вы определились?» — спросил Максим. «Нет», — она отложила меню. «Да и есть не особенно хочется. Устала». «Заказывайте, не ждите меня. Может быть, потом что-нибудь придумаю». Богуславский задержал на ее лице долгий взгляд, затем усмехнувшись, осведомился. «Надеюсь, не моя вина, что у вас аппетита нет? Это ведь очень древний обычай — ничего не есть и не пить в компании врага. Правда, раньше это сводилось к опасению, что тебя отравят». «А я не считаю вас врагом», — Александра откинулась на спинку стула. Странно это было, снова смотреть в эти глаза цвета талой воды на льду. Глаза без цвета и без выражения. Лично мне вы не сделали ничего плохого. Но у меня остались неразрешенные вопросы, а теперь их стало еще больше. Богусловский жестом подозвал официанта, молниеносно сделал заказ и снова повернулся к своей спутнице. «Вы представить себе не можете, как порадовали меня». Я думал, что вы и говорить со мной при встрече не захотите. Расстались мы не самым мирным образом, а вопросы. Я готов ответить на все. «Как себя чувствует ваш брат?» — поинтересовалась Александра не без яда. Богославский приподнял брови. Он явно ожидал другого вопроса. Подошел официант с бутылкой, обернутой в салфетку. Пока тот не разлил вино по бокалам и не удалился, за столом царило молчание». «Вы упорно продолжаете называть Жору моим братом». Богуславский взял бокал. «Я ведь объяснял вам, что это его фантазии. Жора в больнице. Врачи полагают, что на этот раз он оттуда не выйдет. Я удовлетворил ваше любопытство». Он сделал глоток вина, не предлагая тоста и не дожидаясь Александры. Художница к своему бокалу не прикоснулась. «Что ж, я вам ответил». Богуславский сделал ещё один глоток, неотрывно глядя на Александру поверх края бокала. «Могу я тоже кое о чем спросить?» Александра молча склонила голову. «Как так случилось, что вы оказались в доме, где я снимаю квартиру?» Голос хозяина отеля звучал холодно и резко. «Я в такие совпадения не верю. Как я полагаю, вы побывали в квартире и с Ниной пообщались. Кто вам дал адрес?» Она? Художница выставила вперёд раскрытые ладони, словно пытаясь остановить поток вопросов. «Нина здесь ни при чем. Мы не контактировали с января. Она была так же ошарашена, как я, когда открыла дверь. Я привезла по этому адресу пакет. Мне его дал один торговец картинами». Теперь взял паузу Богуславский. Его глаза словно ушли в тень. Он что-то напряжённо обдумывал. Александр, собравшись с духом, продолжала. «Я тоже не верю в совпадения». «Это тот самый торговец, которого вы хотели найти, друг вашего покойного отца. Вы считали, что именно он его и выдал, а он считал, что это сделали вы». «Не стоит вырошить такое давнее прошлое», — поморщился Богуславский. «Да, я его нашел, и мы с ним все выяснили при встрече. Никто из нас этого не делал, само собой». «Само собой?» — эхом откликнулась Александра. Она привыкла общаться с людьми, которые легко договаривались и с совестью, и с моралью, но этот хозяин загородного отеля был, безусловно, самым выдающимся экземпляром. «И что же? Иван Константинович направил вас ко мне», — уточнил Богуславский, не сказав, к кому вы едете. «Именно так». «Вот шутник». Глубоко вздохнув, он собирался добавить что-то еще, но умолк, стали подавать на стол. Когда официант исчез, Богуславский взял вилку и тут же положил ее. «Нет, я так есть не могу. Закажите себе хоть что-нибудь или позвольте мне на свое усмотрение, а то кусок в горло не идет». «Не думала, что вы такой компанейский человек», — не удержалась эта ирония художница. «Хорошо, заказывайте». Через несколько минут заказ был принят. Все это время Александра наблюдала за Богуславским, глядя на него, как всегда, прямо, не скрываясь. Ее поражало хладнокровие человека, чью виновность в страшном преступлении так легко было доказать. «Опять вы меня рассматриваете!» С улыбкой произнес Богуславский, когда официант испарился, предварительно наполнив его бокал. «Знаете, мне вас очень не хватало. Давайте все-таки выпьем за встречу». Александр слегка ошарашенный такой прямолинейностью, тоже подняла бокал и сделала глоток. «Максим Богуславский!» Зачаровывал ее не своей внешностью, скорее странной, чем привлекательной, и уж, конечно, не своим состоянием. Ее удивляли и притягивали эти вспышки откровенности. Внезапная искренность, которая так редка в отношениях мужчины и женщины, если их влечет друг к другу. Славянские языческие идеи, почти маниакальное увлечение астрономией, оригинальные философские высказывания – Все это выделяло его из унылого ряда денежных мешков, скупающих поддельных Шишкиных и Айвазовских. Я часто вспоминала эти дни в начале января. Александр поставила бокал. Перед ней появился салат, и художница внезапно поняла, что зверски проголодалась. Она принялась за еду. Богуславский последовал ее примеру. Вскоре подали горячее, и Максим заказал еще бутылку вина. Александра не пыталась протестовать. Ей, как и прежде, было легко рядом с этим человеком, которого она должна была бы бояться. Художницу вновь посетила мысль, которая не давала ей покоя в ту пору, когда она встретила хозяина загородного отеля в бревенчатом шале, затерянном в заснеженных лесах под Москвой. В ту особенную, по его словам, пору после зимнего солнцестояния, когда световой день начинает увеличиваться. Ежегодное торжество жизни над смертью, света над тьмой. Тогда она часто спрашивала себя, они родственные ли они души с Богуславским, нет ли в ее собственной натуре темной преступной стороны, которая не развелась только из-за других обстоятельств, из-за иного окружения. «У меня такое ощущение, что мы только вчера расстались», внезапно высказался Богуславский, отодвигая почти опустившую тарелку и беря бокал. Его глаза блестели, он сделался многословнее. «Я всё время знал, что мы обязательно встретимся, но не пытался вас найти, хотя это было проще простого. Ваш телефон у меня был, адрес я мог попросить у Ивана Константиновича, но я с ним ни разу не заговорил о вас, и он молчал, хотя знал, что вы у меня работали. Я решил положиться на судьбу, на Рок, чему быть, того не миновать. Руна, Рок, машинально вымолвила Александра, предопределение». «Что-что?» — богуславский подался вперёд. «Вы интересуетесь славянскими рунами? И как давно?» «С утра». Александра тоже отодвинула тарелку. «Но не всеми рунами, только шестью». «Вот это мне в вас больше всего и нравится», — с воодушевлением заявил богуславский «Вы непредсказуемы. Завтра того, глядишь, вас заинтересует старший футорк». «А что такое футорк?» — осведомилась Александра. Она чувствовала легкое опьянение. Этот тужин, поначалу тяготивший ее, теперь казался забавным приключением. «И почему он старший?» «Он старший, потому что старший», — весомо пояснил Богуславский. «Это древнегерманское руническое письмо. Его возникновение относят еще к Железному веку. Короче, как только человек начал обрабатывать железо, ему захотелось что-нибудь высечь на заборе, то есть на камне». В старшем двадцать 24 руны, а младший футарк возник как упрощенный вариант старшего в веке в восьмом. Это скандинавские и нортумбрийские рунные символы. Их всего 16. В одиннадцатом веке руническое письмо в Северной Европе и Скандинавии вытеснила латиница, которая пришла вместе с христианством, Но ну, а славянские руны в ту же пору вытеснила кириллица. Новая религия, новый алфавит. «Изгнание древних родных богов и родной письменности». «А мне в вас нравится то, что никогда не знаешь, куда вы повернете в следующий момент». Александра не смогла сдержать улыбки, глядя на вдохновенное лицо собеседника. Тревожно, но интересно. Богуславский, польщенный, рассмеялся. Его нервное лицо, высокий лоб, черные волосы с проседью, непроницаемые глаза, которые не смеялись, а наблюдали за происходящим очень издалека – Александра с ужасом поняла, как ей не хватало этого человека. Идиотка. Законченная. К тому же он живет с Ниной. Могу я задать еще один вопрос? Прекратив улыбаться, произнесла она. Дело, конечно, не мое, но я знаю Нину очень давно. Помню ее почти ребенком, и я беспокоюсь. Богуславский не выглядел смущенным. Однако, прежде чем ответить, он подозвал официанта, Заказал кофе и десерты. Как поняла художница, таким образом Максим выигрывал время для того, чтобы обдумать ответ. «Отвечу вам. Я ведь обещал отвечать на все вопросы», — сказал Богуславский, когда они вновь остались наедине. Но тут же возникает вопрос, а поверите ли вы мне? «Не обещаю», — сухо ответила художница. Бывали моменты, когда она остро ощущала, что обладает некоторой властью над этим человеком, который сам привык над всеми властвовать. Это опьяняло. «Ну, разумеется», — после короткой паузы сказал Богуславский. «В такое не поверит никто. Никто из забывателей. Но вы можете поверить. Между мной и Ниной ничего нет». Александра молчала, и он продолжал. «Нина сама меня нашла. Приехала в отель. Она была в отчаянии, рыдала. Отец сидел в СИЗО, Он признался в убийстве. Денег на хорошего адвоката не было. Я взялся помочь. «Тем более вы сами заинтересованы в том, чтобы ваше имя не было замешано в этом деле», заметила Александра. Богуславский спокойно согласился. «Верно. Такая реклама моему отелю ни к чему. Я нашел лучшего адвоката. Мы стали решать проблему. Нине некуда было идти, она не хотела возвращаться домой. Ей там устроили веселую жизнь». «Эту квартиру я не первый год снимаю для того, чтобы было где голову преклонить, когда я в Москве». Я предложил не пристанище. Она согласилась. Только и всего. Не более того. Богуславский поднес было к губам бокал, но тут же отставил его в сторону. «Нет, вы не верите мне». «Вы очень странный человек», помедлив ответила Александра. «Вы много раз обманывали мои ожидания. Я думала о вас лучше, чем вы есть». «Я думала о вас хуже, чем вы есть. Не думать о вас вообще у меня не получалось, признаюсь. Что ж, я буду рада, если вы поможете Аристарху». На губах Богуславского показалась вторая его улыбка. В углах рта залегли ямочки. Эту улыбку Александр вспоминала особенно часто. «Теперь моя очередь задавать вопросы», — заявил Богуславский. «Что это за шесть славянских рун, которыми вы интересуетесь с утра?» Александра взяла телефон и открыла фотографию, сделанную в квартире Юлии Петровны Снегирёвой. Протянула телефон Богуславскому. Тот заговорил немедленно секунды. «Опора, сила, крада, исток, чернобог, рок». «Не завидую я человеку, которому это выпало». «С ним случится что-то очень плохое?» — выпалила Александра. Богуславский пожал плечами. Совершенно не обязательно, но этот человек настолько слаб, что его судьбой управляют другие люди и высшие силы. Кстати, Чернобог в перевернутом виде является руну Белобога, стража мирового порядка и гармонии. Порядок и хаос неразлучны, а соединенные они представляют руну Рок, которой нет равных ни в одном футорке. Там есть близкие по смыслу руны Хаголос, Айвас и Перд, Однако ни одна из них не отражает силу славянской руны «Рок» полностью. Есть схожие нартумбрийские и английские символы XI века — эар, кверт, и гар, но абсолютного фатализма, присущего славянскому сознанию, не отражает ни одна руна «Футорка». «В этом наша слабость, но в этом и наша сила». Александра, положив телефон в сумку, произнесла. «Вы невероятный человек». «Невероятным человеком был академик Лихачев, у которого я все это когда-то вычитал», усмехнулся Богуславский. «Но подумать только». Сталинскую премию за обоснование иронической прославянской письменности, предшествующей христианскому влиянию, получил не Лихачев, а какой-то колхозник. Он типа был от и раскопал каменных баб, если учесть, что их раскопали еще в XIX веке. «Господи!» Богуславский устремил взгляд в потолок. «Господи, помилуй нас», — добавил он без всякой иронии. «За нашу дурость. За наше неведение». Официант сервировал кофе и десерты. Александра погрузила ложечку в бок шоколадного торта и отодвинула тарелку. «Не хотите, Александра Петровна?» Богуславский оторвался от своего торта, который он поглощал с детским наслаждением. «Уверены?» «Нет, спасибо». Она откинулась на спинку стула. «Странно. Я думала, когда мы увидимся вновь, я засыплю вас вопросами. А теперь мне словно и спросить нечего». «Тогда спрошу я». Богуславский не сводил с нее взгляда. «Вы сотрудничаете с Мусаховым? С Иваном Константиновичем?» «И довольно давно», — с готовностью ответил Александра. «Но «Ну, официально, если можно так выразиться, я поступила к нему на службу только сегодня». «Одновременно с тем, как заинтересовались славянскими рунами», — уточнил Богуславский. «Ну, так вышло», — рассмеялась художница. «И хозяина у меня не было никогда. Это ощущение очень мешает». Богуславский поставил локти на стол, сцепил пальцы и уложил подбородок в сплетение кистей. Он продолжал улыбаться. «Я вспомнил один постулат Канта», — проговорил он. «Представьте, что голубка рассекает воздух» ощущая его сопротивление. И она думает, что в пустом пространстве лететь было бы легче. На самом деле все наоборот. Только сопротивление воздуха позволяет ей свободно парить, иначе она бы упала и разбилась. Весь мир, Александра Петровна, существует вопреки обстоятельствам, а не благодаря им. «Не так уж давно, — Александра взяла чашку с кофе, всего-то век назад. Неподалеку отсюда, на Патриарших... Один иностранный консультант завел подобный разговор с упоминанием Канта. «Вот кого вы мне напоминаете. Вот кого». Они одновременно рассмеялись. Богуславский замотал головой. «Никого не демонизируйте и не обожествляйте. И тогда никогда не ошибетесь, Александра Петровна. В каждом человеке есть черная и белая сторона. Я ведь рассказывал вам. Руна «Чернобог» есть перевернутая руна «Белобога», руна «Мир». «А что в пакете?» Александра, знакомая с его манерой резко менять тему разговора, пожала плечами. «Не знаю. По формату картина. Иван Константинович сказал только, что заказчик ждёт, не дождётся». «Я догадываюсь, что это такое». Сощурился Богуславский, беря бокал. «Совершенно верно. Картина. Хотелось бы узнать ваше мнение. Может быть, загляните ко мне как-нибудь?» «Загляну». Без колебаний ответила художница. «Правда, мнение эксперта лучше узнавать перед покупкой. Вы уже оплатили?» Богуславский отмахнулся. «Не беспокойтесь, Александра Петровна. Это подлинник, вне всяких сомнений. Экспертизе Третьяковской галереи вы доверяете, надеюсь?» Заключение прилагается. Александра вздохнула. «Я скажу банальность, но никому доверять нельзя. На аукционах продаются тысячи поддельных картин, с безупречными заключениями а спорить их практически невозможно аукционный дом вправе отказаться оформлять возврат если более подробная экспертиза с их стороны могла привести к порче полотна например или подобные экспертной технологии на момент совершения экспертизы еще не существовало Есть еще способы не возвращать деньги обманутому покупателю например так это аукционный дом перебил богуславский его глаза стали холодными а тут знакомый человек. «Как-нибудь сочтёмся?» «Да, верно», — смутилась Александра. «Тем более я ваших дел не знаю. Просто я вспомнила, как в январе вы говорили, что терпеть не можете живопись, и никогда её не коллекционировали. Тут много подводных камней. А я и сейчас ничего не коллекционирую», — усмехнулся Богуславский, ставя на скатерть опустевший бокал. «Приобрёл кое-что по совету Ивана Константиновича». Подвернулся удачный случай, редкое везение по его словам. Вот он и захотел оказать мне услугу. В память о дружбе с моим отцом, так сказать. Художница слушала, нахмурившись. Зная торговца картинами долгие годы, она не сомневалась в том, что сантименты чужды ему там, где пахнет прибылью, иначе Мусахов просто не выплыл бы из мутного потока, поглотившего многих его коллег. Он был жаден и беспринципен, так же, как и Кожемякин. Но если Кожемякин был отвратителен в своей мелочной липкой возне вокруг каждой копейки, Мусахов покорял широтой размаха и веселой дерзостью. Если картина чего-то стоит, он всучил ее Максиму по самой высокой цене. Размышлял Александра. Это в лучшем случае. А если картина не стоит ничего, ее вернул к действительности оклик Богуславского. «Александра Петровна». «Так как же насчет завтрашнего вечера?» «Вечера?» — опомнилась она. Загляните ко мне посмотреть покупку?» «Да, конечно. Художница взяла телефон, чтобы уточнить расписание на завтра. Назначенных встреч не было. Когда вам будет удобно?» «Часов в девять». Богуславский жестом подозвал официанта и попросил счет. «Завтра сложный день, много встреч, и вы уж меня извините, домой я вас сейчас отвезти не смогу». «Вам вызовут такси. Очень рад был вас увидеть». Подобные резкие переходы от доверительного тона к деловому уже не были вновь для Александры. Она только кивнула, проговорив «В девять очень хорошо». Через десять минут она сидела на заднем сидении такси, застрявшего в пробке на Тверском бульваре. Совсем стемнело, и бульварное кольцо превратилось в огненную реку, медленно ползущую в каменных берегах. Мысленно подсчитав, сколько придется ехать до дома по пробкам, художница закрыла глаза. Все лица, мелькнувшие перед ней за день, одно за другим возникали под опущенными веками. лисья морщинистая физиономия Кожемякина, мучнистое бесцветное лицо оценщика из магазина, живое, умное, чуть обезьяньего очерка лицо Игоря Горбулева, его беспокойный взгляд — Широкое лицо Эвелины, выражающие непреклонную добродетель. Мусахов, прячущий под опухшими тяжелыми веками загадочный взгляд. Нина, с лица которой исчезла прежняя улыбка, глаза которой приобрели застывшие выражение, словно их сковала льдом. Максим, его резкие нервные черты, прозрачные и вместе с тем непроницаемые глаза, нежная очерка в урта, неожиданно женственной, его улыбка, наоборот, углами губ вниз. И только одно лицо художница никак не могла увидеть, хотя могла бы описать словами. С ней это было впервые. Она всегда легко вспоминала внешность любого человека, с которым контактировала хотя бы минуту мимоходом. Соглядатый кадаверов сказал правду. Его лицо оказалось невозможно запомнить. Это был человек толпы, которая также безлико текла сейчас по тротуарам вдоль бульваров. Один из сотен. Прохожих. Утром следующего дня Александра проснулась позже обычного, хотя накануне уснула моментально и спала крепко без сновидений. Когда она открыла глаза, будильник показывал одиннадцатый час. Сев в постели, художница взяла телефон, лежавший рядом на тумбочке. Звонков не было, только несколько писем и сообщений в WhatsApp. Одно из них от Игоря Горбуньева. Ну как ты подумала? спрашивал аукционист. Сообщение было отправлено в восемь утра. Оставив послание без ответа, художница отправилась в душ, затем сварила кофе, постояла с кружкой у окна кухни, выходившего во внутренний двор, который окружали такие же старинные низкорослые особняки. Весь выпавший накануне снег растаял, букет возле помойки пропал, мусор вывезли. Небо было низким и серым, Но воздух, лившийся в открытую форточку, оказался теплым. Дул сильный южный ветер, морщивший сизые лужи. Со двора безостановочно доносились истошные вопли дерущихся котов, и потому звяканье очередного полученного сообщения художница услышала не сразу. Она прочитала его через полчаса и тут же позвонила Марине Алёшиной, как та и просила. Простуженный, хрипловатый голос подруги казался почти незнакомым. «Ты им что-то рассказывала обо мне?» «С места в карьер», — спросила та. «Сказала, что ты лучший эксперт по пластикам и химик», — растерянно ответила Александра. «Подожди, я им это говорила о Марине Алешиной, а ты ведь туда поехала как некая Вероника». Раздался протяжный вздох. После короткой паузы Марина уже более спокойным тоном проговорила. «Тогда не знаю». Я представилась, как твоя подруга Вероника. Сказала, что давно хотела обратиться к экстрасенсу. Намекнула, что личной жизни нет. Этот маленький мужичок просто сидел в кресле и молчал, закрыв глаза. Я уже решила, что он уснул. А мадам заставила меня пить какой-то ужасно горький и вонючий чай. До сих пор во рту этот мерзкий вкус плесени. Марина откашлялась. Мадам пыталась расспрашивать о тебе, все время сводила разговор к этой теме, но я держалась железно, отвечала, что мы очень редко общаемся. Потом она стала рекламировать свою целебную продукцию. И тут мужичок проснулся. И наговорил такого, что меня чуть удар не хватил. Ты ведь не рассказывала им о своей поездке в Израиль? Примечание. Анна Малышева. Пианино из Иерусалима. Александра, изумлённая, решительно опровергла это предположение. «И ничего не говорила о Паше Щедринском, моём бывшем, который тебя там встречал», — продолжала Марина. «Помнишь его?» «Как такое забыть?» — сдавленно ответила Александра. «Он ведь повесился». «Была версия, что его повесили», — повысила голос Марина и вновь закашлялась. «Помнишь, он передал через тебя парочку целлоидных браслетов мне в подарок?» «Вчера я их надела. Так вот, этот Леон взял меня за руку и заявил, что человек, подаривший мне эти браслеты, был убит, а затем выложил историю наших отношений, весь наш роман». В трубке раздался невеселый смешок. «Некоторые подробности я сама забыла, а ты их вообще не знала, так что через тебя эта информация прийти не могла». «Леонид иногда действительно что-то видит». Решилась произнести Александра, вспомнив слова безымянного соглядатая кадаверов. «Да уж», — мрачно отозвалась Марина. И вот, когда я сидела, будто парализованная, он вдруг отпускает мою руку и говорит, впервые глядя мне в глаза, что я не та, за кого себя выдаю, что меня зовут не Вероника и что я пришла к ним с определенной целью. «Этого я и опасалась», — пробормотала Александра. «Ты созналась?» «Какой смысл лгать человеку, который видит тебя насквозь?» Вопросом ответила Марина. «Да, я сказала, кто я и зачем пришла. Призналась, что мне очень хочется увидеть магический баварский шар из золотого рубина. И мы с шаром были любезно представлены друг другу». «Фу!» — с облегчением выдохнула художница. «Значит, они нормально отнеслись к этой мистификации?» «Нормальнее некуда». Мадам спокойно так сказала, что их постоянно пытаются ввести в заблуждение. Я-то боялась, что она в драку полезет. Ну и чем все кончилось? Я заказала прибор для очистки ауры. Мне дали бутылек со священным уксусом и кучу ценных советов. Обещали позвонить. За сеанс ничего не взяли. Леонид не берет денег за свои видения. В этом тандеме зарабатывает Клавдия. В общем, обошлось? Не считая того, что я всю ночь не спала, ворошила прошлое. Обошлось. Безрадостно подтвердила Марина. Чувствую себя ужасно, как при похмелье. Голова кружится. «Потому что ты была в контакте с уникальной вибрацией», ответила Александра. Так объясняла Клавдия. «Тут не на чем шутить!» Сердито одернула ее подруга. «Мне не до шуток!» А я не шутила. Художница никогда еще не слышала, чтобы Марина... Готовая иронизировать над всем подряд, говорила так мрачно и серьезно. «Кстати, ты составила мнение насчет баварского шара?» Попав на знакомую почву, собеседница заметно воодушевилась, стряхнув с себя хандру. «Это, безусловно, старый золотой рубин. Глушенное смальтовое белое стекло, окрашенное золотом, растворенным в царской водке и обработанным хлористым оловом. Воссозданный в конце семнадцатого века античный рецепт рубинового стекла». Из мастерской Кункеля вышел этот шар или нет, но они с этим великим химиком – современники. И это точно баварское изделие, потому что представляет собой массив. Если шар разбить, осколки и на сколах будут рубиновые. В Саксонии изготовляли более доступный и дешевый золотой рубин, используя технику нацвета, то есть покрытие готового изделия цветным напылением. Ну, и русский золотой рубин, рецепт которого привез Ломоносов, тоже имеет свои отличительные черты. Нет. «Этот шар настоящий баварский!» «Сколько он может стоить, как думаешь?» «Немало», — уклончиво произнесла Марина. «Но на такую вещь требуется особый покупатель. Ладно, мне пора немного поработать. Спасибо за ценное знакомство!» Она так резко свернула разговор, что Александра не успела ничего ответить. Едва художница отняла от уха замолчавший телефон, пришло новое сообщение. На этот раз писал Мусахов. «Доброе утро, деточка. Если ты встала, приезжай, жду, дядя Ваня». Александра немедленно принялась одеваться. В магазине оказались клиенты. Пара средних лет, пребывая в легком остолбенении, слушала вдохновенные объяснения Мусахова по поводу приглянувшегося им пейзажа. Торговец картинами превосходил сам себя – из чего Александра сразу сделала вывод, что он сбывает залежалый товар. Сухонький старичок в спортивной куртке и вязаной шапке с помпоном ждал своей очереди, восседая на диване и пристроив на тощих коленях плоский прямоугольный пакет. Очевидно, он явился сюда не покупать, а продавать. Александра знала, что Мусахов берет полотна на реализацию и сама иногда приносила ему что-нибудь на комиссию. В соседнем помещении, где находились товары для художников, раздавались голоса. Туда она и направилась, предварительно кивнув Мусахову. Тот ответил ей заговорщицкой улыбкой и продолжил очаровывать покупателей. Окинув взглядом двоих мужчин, стоявших перед выставкой с уцененными товарами, Александра тут же убедилась, что никогда их не видела. Это было неудивительно. Она все реже вращалась в среде художников и, Ее окружением стали продавцы и покупатели живописи, а не ее творцы. Она подошла к окну с видом в переулок и стала ждать, когда в магазине звякнет латунный бубенец над дверью. Это будет значить, что кто-то вышел, и Мусахов освободился. Или кто-нибудь напротив придет. Александра глядела на прохожих. Магазин процветает. Дядя Ваня часто жалуется на застой в торговле, но он же сравнивает с девяностыми и нулевыми годами. Утверждает, что после 2008 года, когда рухнул весь мировой арт-рынок, он почти ничего не зарабатывает. Но завистников у него по-прежнему столько, что в это как-то не верится. Покупатели, говорившие до ее прихода довольно громко, замолчали, когда она появилась в торговом зале. Но Александра стояла спиной к нему, окна так неподвижно, что они возобновили прерванный разговор, правда, потише. Художница не особенно прислушивалась. Но внезапно до нее долетело знакомое имя. Она с трудом сдержалась, чтобы не обернуться, и теперь слушала очень внимательно. Упомянули Аристарха Сазонова, отца Нины. «Да как это может быть?» – спрашивал один приятель. «Аристарх? Под домашним арестом? За убийство жены?» «Он дома, это точно», – отвечал другой. «Я знаю от его сына. Игната встретил его на днях. И, кажется, в конце концов адвокат устроит условный срок на пару лет. Так что Аристарх вполне себе может гулять, будет только отмечаться. «Чёрт знает что!» — воскликнул поборник справедливости и тут же понизил голос. Убил жену, выбросил тело на какую-то свалку. Во всём сознался и будет гулять. Игнат говорит, так и будет, уверен на сто процентов. Расхваливает адвоката, сам держится так, будто ничего не случилось. Я его спросил, как чувствует себя отец. Говорит, неплохо. Его собеседник снова чертыхнулся. «Это ведь не в Москве случилось? Где-то за городом?» — спросил он. «Да, в доме у какого-то бандита», — подтвердил его приятель. Сазонов там работал, так что крыша у него серьёзная, поэтому и адвокат серьёзный. А вообще, может, это даже сделал не он сам, а просто взял на себя вину за деньги, может, заставили? «Ну, это уже догадки». Неожиданно остановил его поборник справедливости, возмущавшийся слишком мягким наказанием для Аристарха Сазонова. «С чего ты взял?» «А с того, что дочка Аристарха теперь живет с этим бандитом», ошарашил его собеседник. «Игнат меня просветил. Он сильно на сестру злится. Говорит, что отец вообще ни в чем не виноват, а виновата она. Так что могло произойти все, что угодно. Сам подумай, зачем Аристарху было убивать жену? Он же без нее ничего не значил». «Ты же его знал, посредственность, тряпка! А зачем этому бандиту его спасать? Конечно, дело в дочке!» Хитрая девица оказалась, повесилась на шею кому надо. «Там такие деньги!» «Ладно, пошли, у старика опять одно барахло!» Оборвал его приятель. «Сразу надо было на крымский!» Они вышли из зала, и вскоре до Александра донеслось звяканье бубенца на входной двери. Художница все так же неподвижно стояла у окна, но переулка она теперь не видела. Перед ней снова был заснеженный лес в начале января, затерянный в снегах отель, ставший привычной декорацией ее кошмарных снов. Из разговора приятелей она не узнала ничего нового, примерно все то рассказала вчера Нина, умолчав, правда, о конфликте с братьями. Но последние фразы резанули художницу тем больнее, что она, непосредственная участница событий, о которых шла речь, не могла вмешаться и рассказать всю правду. Вот как это выглядит со стороны. Убил бандит. Виновата дочка. Сплетники, как навозные жуки, разносят грязь по Москве, и кому лжи все растет и растет. И братья хороши. Чем виновата Нина? Она лишь спровоцировала конфликт между отцом и матерью. Но почему? И Александра вновь задала себе вопрос, ответа на который не нашла вчера. Почему Нина, оказавшись в ужасном положении, когда отец сидел в СИЗО, а братья во всем обвинили ее, обратилась за помощью именно к Максиму? Ведь она его боялась. Как она решилась вернуться в отель, откуда мы с ней форменным образом сбежали? Неужели больше некуда, некому было пойти? Или все решили деньги Максима? Или... Я принимала за страх совсем другое чувство, и он ей изначально нравился. Александра горько усмехнулась, вспомнив вчерашнее уверение Максима в том, что между ним и Ниной ничего нет. «Только такой идиотки, как я, можно впарить подобную несусветицу, апеллируя к тщеславию к тому же. Мещане и обыватели в это не поверят, дескать, а я вот поверю, потому что я высшее избранное существо». «Дешевый ход, а ведь работает безотказно. Стоит сказать человеку, что он не такой, как все, возвышается над толпой, и он поверит в любую ересь». Она прикусила губу и отвернулась от окна. «Да мне-то что за дело до этого?» — спросила себя Александра. «Так это или нет? Это меня не касается». Она вошла в помещение магазина в тот момент, когда старичок в шапке с помпоном шептался с Мусаховым, присевшим рядом с ним на диван. Больше никого в магазине не было. Пара зачарованных покупателей исчезла, наверняка с приобретённым пейзажем. Александра, решив, что мешает секретному разговору, хотела вернуться в зал с красками и холстами, но Мусахов её остановил. «Деточка, иди сюда. Я хочу познакомить тебя со своим старым приятелем». «Вот Альберт Ильич...» «Рекомендую, моя помощница Александра Петровна». «Много лет мы сотрудничали и дружили, наконец решили вместе поработать». Торговец благодушно рассмеялся. «Удивительно, что вы за четверть века ни разу не столкнулись у меня в магазине. Бери стул, деточка, садись. Хотя сперва сооруди-ка нам чайку». Альберт Ильич часто заморгал. Его морщинистые красноватые веки затрепетали над тусклыми глазами, которые казались незрячими. Но голос, донесшийся из хрупкого сухого тела, оказался неожиданно густым и сильным. «Очень рад. А ты, Ваня, ошибаешься? Я как-то видел здесь Александру Петровну». «Было это...» Он закрыл глаза, словно вызывая в памяти картины прошлого. Внезапно подняв веки, Альберт Ильич уставился прямо на Александру и твердо заявил. «Это было 17 октября 2014 года, в пятницу». Ошеломленная художница не сразу поняла, что стоит перед стариком с открытым ртом. Опомнившись, она осторожно осведомилась. «Извините, неужели вы все встречи и даты помните? Я не могу вспомнить, с кем виделась неделю назад». Мусахов расхохотался. «Альберт Ильич у нас уникум, живой календарь, голова невероятная. Причем, как сам рассказывает, в детстве и в отрочестве он был тупым, учился плохо. Но на похоронах Сталина, куда полез тоже по тупости, попал в самую толкучку». И его чуть не насмерть затоптали. А когда в больнице откачали, вдруг обнаружилось, что он помнил. Память проявилась абсолютная, нечеловеческая. Школу с золотой медалью окончил. Университет с красным дипломом. Всю жизнь отдал Третьяковке. Альберт Ильич, слушая свое жизнеописание, с удовлетворением кивал и помпон на его шапке колыхался в такт кивкам. «Всё так, всё так. Это можно трактовать как чудо». «Ну ты уж», — отмахнулся Мусахов и вновь обратился к Александре. «Деточка, так ты нам чайку». Чай пили здесь же, в магазине. Мусахов угощал приятеля коньяком и печеньем. Старичок, так и не снявший шапки, осторожно касался края стакана увядшими бесцветными губами и также осторожно посасывал уголок печенья. Сам владелец магазина пил, как всегда, не закусывая и не пьянея. Повышение градуса выражалось лишь в блеске его глаз и излишней говорливости. Впрочем, художница не сомневалась, что Мусахов в любом состоянии не сболтнет лишнего. «Альберт Ильич у нас настоящий чудотворец-отшельник», вещал торговец картинами, подняв стакан и любуясь сквозь золотистую влагу на свет весеннего дня за витринами. После полудня распогодилось, и переулок словно наполнился искрящейся солнечной пыльцой. Всю жизнь просидел в запасниках Третьяковки. Одичал там, как Робинзон. По улицам ходить боится. Дикарь в чистом виде. Москвич потомственный, а города не знает. Ничего в этой реальности не понимает. Людей не видел, можно сказать. «Что ты там болтаешь?» Беззлобно возразил гость, облизывая край стакана. «Все, что мне нужно, я знаю не хуже тебя». «Ты знаешь не больше, чем подвальная мокрица». Мусахов замолчал на несколько секунд, полоща рот коньяком. Сделав глоток, сипло продолжил. «Солнечного света не переносишь. Давно на пенсии, а все таскаешься в свой подвал в Третьяковке. Там и помрешь». «Не твое собачье дело, где я помру» все так же спокойно отозвался Альберт Ильич. «И никакой в Лаврушинском не подвал, а депозитарий. Это у тебя тут подвал в твоей лавочке. Ладно, поплетусь по делам. Товар прибери». Взглянув в сторону прилавка, художница увидела лежавший на нем прямоугольный пакет, который Альберт Ильич прежде держал на коленях. Мусахов поднялся, помогая приятелю встать, поддерживая его под локоть. «Ползи, старый грешник!» — со вздохом проговорил он, провожая гостя. «Как тебя еще земля носит после всех твоих художеств?» Старичок, не оборачиваясь, что-то буркнул в ответ и исчез за дверью. Мусахов вернулся к прилавку, взял канцелярский нож и молниеносно вскрыл оберточную бумагу. Александра, не выдержав, поднялась со стула и подошла ближе. «Вот, деточка, оцени». Торговец повернул скромно обрамленную картину к свету. «Как?» Александра не торопилась с ответом. Перед ней бесспорно был этюд большого мастера в импрессионистской манере. Весенний пейзаж, березовая роща, несколько затерянных среди деревьев женских фигур в платьях начала XX века. «Ну так как?» – повторил Мусахов, не сводившись с картины зачарованного взгляда. Вид у торговца был чрезвычайно довольный. Александра решилась. «Иван Константинович, это очень интересно. Вы знаете, кто автор?» «Коровин», — отрывисто произнес Мусахов и бережно положил этюд на прилавок. «Это точно?» «Так же точно, что к нему прилагается заверенная атрибуция Третьяковской галереи». Зайдя за прилавок, торговец наклонился и отпер сейф, находящийся под витриной. Полюбовавшись еще мгновение на этют, Мусахов спрятал его. — У вашего друга отличная коллекция, должно быть, — задумчиво проговорил Александра. — У него никакой коллекции нет, — фыркнул Мусахов, беря фланелевую тряпку и протирая прилавок. Ну, или у него одна из лучших коллекций в мире, если считать и те запасники Третьяковки, что на Крымском валу. Правда, там один авангард после семнадцатого года». Художница почувствовала, как у нее холодеет спина. «Что? Что вы имеете в виду?» – спросила она. «То, что эта картина из депозитария в Лаврушинском переулке», – спокойно объяснил торговец. «Там хранится все до семнадцатого года». «Краденая?» Александра не расслышала собственного голоса, произнеся это слово, но Мусахов ее понял. «Да что ты, родная!» Он снисходительно улыбнулся, вновь беря стакан и наливая на два пальца коньяка. «Я краденое не покупаю». Картина была официально списана после очередной атрибуции, в результате которой установили, что это никакой не Коровин, а Современник. «Ты же знаешь». Третьяковка регулярно продает свои излишки, не имеющие значения для музея. Альберт держит руку на пульсе, мимо него мышь не проскочит. «Вот я и купил через него». Он с залпом опустошил стакан и удовлетворенно улыбнулся Александре. Та присела на край дивана, у нее голова шла кругом. «Но вы сказали, что есть атрибуция». «Еще довоенная. Самая настоящая атрибуция». Доверительно сообщил Мусахов, наклоняясь к ней и обдавая ее коньячными парами. А все довоенные атрибуции сейчас пересматривают. Тогда не существовало тех методов диагностики, что сейчас. Кроме того, нигде среди документов, имеющих отношение к творчеству Коровина, такой этюд не фигурирует. Ни в письмах, ни в дневниках, ни в мемуарах современников. Что косвенно подтверждает, что его и не было». «Так что же это сейчас у вас в сейфе?» «Коровин, конечно!» Мусахов пожал плечами, словно находя вопрос излишним. «Зачем мне современники?» И так как она молчала, примирительным тоном добавил. «Деточка, мир коллекционеров, мир иллюзий, ты прекрасно это знаешь». «Да», — как во сне ответила художница. «Ну вот...» Обрадовался Мусахов, присаживаясь рядом на диван. Еще в тот миг, когда Адам и Ева отведали яблочко с древа познания, было предопределено, что их потомки начнут собирать русский импрессионизм. Человеку свойственно тащить в рот все, что он видит. Человек по натуре, собиратель чего ни попадя. «Коровин настоящий. Атрибуция настоящая», — проговорила Александра. «И все куплено законно?» Так? Имеется документ, само собой, подтвердил Мусахов. Саша, что тебя смущает? Что мой коровин настоящий? А что на аукционах количество подделок коровина стремится к восьмидесяти процентам? Не смущает? Ты давно привыкла к подделкам, а вот подлинник тебя расстроил. Между тем никто никого не обманул и не ограбил. Там в запасниках. Пылятся еще тысячи никому не нужных шедевров с устаревшей атрибуцией. Если все их разом выбросить на рынок, рынок задохнется. Не веришь мне, поверь Альберту». Александр откинулась на спинку дивана, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Жаль, что ты не пьешь», — сочувственно произнес торговец картинами. «Нельзя на жизнь смотреть так принципиально, как ты. А уж на искусство и подавно». Это же сплошные разочарования. Кстати, о разочарованиях. Ты ведь передала вчера пакет. Клиент остался доволен?» Мусахов тонко улыбнулся. Александра резко повернулась к нему. «Иван Константинович, что же вы меня не предупредили, кому посылаете?» «А ты бы не поехала!» невозмутимо ответил тот, продолжая улыбаться. «Я же тебя столько лет знаю. А мне хотелось, чтобы вы увиделись...» И объяснились по-людски, он того стоит. Художница отвернулась. Мусахов примирительно тронул ее за руку. «Послушай меня. Я успел его немного узнать. Максим получше своего папеньки, он только лицом похож. Когда вошел ко мне сюда, я с порога понял, кто пожаловал. Будто Юру увидел. Мы переговорили, без нервов, мирно. Он человек разумный и не выдавал отца, а я не выдавал компаньона». Мы это выяснили. Был кто-то третий, может, любовница, жена. Все уже мертвы. «Вокруг этого разумного человека очень высокая смертность», — ответила Александра, по-прежнему глядя прямо перед собой и ничего не видя. «И вы правы. Я бы, скорее всего, не поехала к нему. Но лучше бы вы меня предупредили. У меня появляется чувство, что вы управляете моей судьбой». Мусахов шумно вздохнул. «Очень уж ты любишь свободу, деточка!» «Свобода не всегда благо». но прости, я только добра желал. Ты картину видела?» «Еще нет», — машинально ответила Александра и тут же осеклась. Но собеседник словно не заметил этого еще, которое намекала на предстоящую встречу. «Вашего пакета при мне не открывали. Максим Богуславский сказал только, что там картина и что на нее имеется экспертиза Третьяковской галереи». Последние слова она произнесла медленно. Помолчав несколько секунд, художница повернулась к Мусахову. «Это тоже с подачи Альберта Ильича? Еще один настоящий коровин?» «Нет», — протянул Мусахов. «Наталья Гончарова — настоящая. И экспертиза — настоящая. Послевоенная? А вот и нет, Сашенька». Он придвинулся ближе и пары коньяка сделались почти осязаемыми. Александра старалась дышать глубоко. Впервые за четверть века ее тяготило присутствие этого человека и физически, и нравственно. Атрибуция была произведена совсем недавно. Ты не слыхала, наверное, о скандале, который имел место год назад в Третьяковке. Там стараются ссоры из избы не выносить. Художница отрицательно покачала головой. Зимой прошлого года в запасниках во время очередной инвентаризации нашли более трехсот работ Гончаровой, совершенно неизвестных, ни в одной книге учета не записанных, без номеров. Откуда они возникли и когда – неизвестно. Две огромные папки с рисунками и десятка два живописных полотен, чей-то частный дар почему-то неучтенный. Все подлинники. «Невероятно» пробормотала Александра. «Триста работ, о которых никто не знал, мимо которых проходили, не замечая? Как такое возможно?» Мусахов спрятал блестящие глаза под припухшими веками, затем широко открыл их, глядя прямо на собеседницу. «Это очень возможно, так как их не было ни в инвентарной книге, ни в книге поступлений. Они были как бы невидимы, их не нашли во время проверок, потому что не искали, ведь проверяют по книгам и номерам. «Как же их нашли?» «Альберт», — просто ответил Мусахов. «Я же тебе сказал, у него особенные способности. В общем, эти работы ничего нового в общую копилку Гончаровой не внесли, и некоторые решено было продать на сторону. И я купил через Альберта. История, как видишь, другая, а исход один». И вот это как раз нехорошо. Чем же это нехорошо? Не без яда осведомилась Александра. Альберт Ильич в своем роде гениален, как я поняла. Он еле ноги таскает. Вот чем нехорошо. Бросил Мусахов, поднимаясь с дивана. Был конь. Да изъездился. Я тоже едва хромаю. Нам для наших дел нужен молодой, энергичный компаньон. Так что сегодня у тебя были смотрины. Те Альберту понравилось. Он мне шепнул. Мусахов подошел к входной двери и запер ее. За двадцать пять лет общения он делал это впервые на глазах у художницы. Обернулся. А сейчас я покажу тебе свои запасники. У нас хоть и не третьяковка, но кое-чем располагаем. Идем. Это в подвале. Легендарный подвал Мусахова, о которых Александра слышала немало баек самого разного рода были загадкой для всей Москвы. Говорили, что они набиты сокровищами. Говорили, что там штампуют фальшивки. Говорили, что этих подвалов попросту нет. Никто никогда там не бывал, но слухи откуда-то все же брались. Не исключено, что их распространял сам торговец картинами, который управлял своим бизнесом с поистине макиавелевской хитростью. Как он зачастую говаривал Александре, лучше дурная слава, чем никакой. Александра поднялась с дивана, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Не кстати, вспомнился погибший отец Максима Богуславского, штамповавший свои фальшивки именно в этих подвалах. «Если я туда войду, — думала художница, следуя за Мусаховым, в подсобное помещение, — обратного пути для меня уже не будет» но никакая сила не могла бы ее сейчас остановить. Александру влекло то чувство, что управляло ее судьбой всю жизнь любопытство. Итак, моя милая, дойдя до конца коридора, Мусахов остановился перед низкой железной дверью и достал ключ из нагрудного кармана вельветовой куртки. Александра нашла в себе силу улыбнуться. Так называется один детективный роман, который я когда-то читала, кажется Чейза. Мусахов поморщился, вкладывая ключ в скважину. «Терпеть не могу, детективы! Вечно какие-то ужасы! Осторожно, там лестница!» И потянул на себя дверь, из-за которой на художницу взглянула тьма.